Глава восьмая. С той злосчастной ночи, погубившей всю Катину жизнь, прошло два месяца. Но непоправимость несчастья было невозможно изменить, как и уменьшить остроту боли, которую она испытывала. Ей казалось, что все случившееся было вчера. В ту ночь, лежа на своей кровати под пуховым одеялом, она не могла унять озноб. С трудом, вымывшись водой из кувшина на умывальном столике, Она натянула ночную сорочку и теплый халат, скользнула под одеяло и свернулась калачиком. Все, тело болело, как будто ее избили. Но ведь, наверное, так оно и было. Она высвободила из-под одеяла руку и увидела багровые пятна, проступающие на белой коже. Придется скрывать от слуг еще и синяки. Катя опять заплакала. Она оплакивала свою нежную любовь, так безжалостно растоптанную, свои мечты о счастье и свои надежды. Через час, когда слез не осталось, ее мысли переключились на неведомого врага. Враг был безликим. Она не знала, кто это, мужчина или женщина, может быть, это было и несколько людей. Теперь с ней не было того человека, кому она так свято верила. Она была одна перед лицом неведомой опасности. Катя начала сопоставлять известные ей факты. Ей написали от имени Иваницкого, назначив встречу на 11 часов. Пете, по его словам, прислали письмо от ее имени, где назначили встречу на это же время, а Алексею сообщили, что они с петей любовники собираются сбежать в 11 часов. Враг рассчитывал погубить ее семью. Расчет делался на то, что между Алексеем и Петей состоится дуэль. Это было понятно. её муж по замыслу врага должен был погибнуть. «Враг устраняет наследников имения», догадалась Катя. «Открытие потрясло ее», «Значит, есть человек, который может претендовать на наследство ее отца?» Она вспомнила дневник графа. «Если его первая жена не умерла, то она является наследницей мужа, а брак отца с матушкой тогда не действителен И она, Катя, теперь незаконная дочь, значит, не может претендовать на наследство. Алексей же вступил во владение бельцами по указу императора. Вот его и убирают с дороги». Открытие потрясло ее. Она хотела побежать к мужу, предупредить его. Но переступить через ужас, произошедшего между ними, она не могла. Катя осталась лежать в своей спальне. Через час она услышала шаги Алексея по коридору. Подойдя к окну из-за занавески, она смотрела, как он уезжает. Муж даже не оглянулся на дом. Так ее унизив, он уходил, не сказав ей ни единого слова. Сердце Кати разрывалось от противоречивых чувств. Отчаяние, что она может потерять Алексея, сменялось ненавистью к нему. Она металась по комнате, как загнанный зверек. Постепенно девушка успокоилась. Гордость и сила духа взяли верх над другими чувствами. И она решила, что не уступит невидимому врагу и не позволит ему победить себя. «Враг устраняет наследников?» Значит, он не должен узнать о том, что было между ней и мужем сегодня ночью. Нужно уничтожить все следы, ведь все в доме уверены, что между ними еще нет супружеских отношений». Катя быстро вышла из своей спальни и побежала в комнату мужа. Увидев, что ее одежда догорает в камине, она помешала огонь кочергой, чтобы он ярче разгорелся. Собрав испачканные простыни в узел, она быстро постелила на кровать такие же, взятые из комода. Убедившись, что ее одежда превратилась в пепел, Катя, неся узел с простынями под мышкой, выскользнула из комнаты мужа и, пробежав по коридору, юркнула в свою спальню. Рассвет застал ее уже одетой в черное бархатное платье. Волосы она заплела в толстую косу и закрепила на макушке. Еще час она ждала Поленьку, изумившуюся, застав барышню, одетой и готовой к выходу. Рассказав горничной о событиях вчерашней ночи, Катя взяла с нее слово хранить тайну. Она отдала Поленьке простыни, с приказом разрезать их на лоскуты, а испачканные части сжечь. Сама же направилась в столовую. Катя старалась держаться невозмутимо и спокойно. К ней обратилась мадам Леже с вопросом, что заказывать на обед и ужин. Она дружелюбно ответила ей, а потом приказала заложить сани и объявила дворецкому, что едет в гости к Лили Иваницкой. Через полчаса она ехала в легких санках, запряженных гнедым рысаком по кличке «Зверь», в сторону имения Иваницких. Завидев поворот на мельницу, она велела кучеру свернуть и ехать вперед, пока она ему не скажет, где остановиться. Катя внимательно оглядывала окрестности. Когда они подъехали к мельнице, она увидела припорошенные снегом следы. Около дороги был воткнут догоревший до снега масляный факел. Ее середина была утоптана, а на том конце вытоптанной дорожки, что был ближе к мельнице, виднелось углубление, оставленное лежавшим человеком. Через легкий налет снега, выпавшего ночью, в нем проступали алые следы крови. Сердце Кати сжалось. Страх, охвативший ее от того, что Алексей может быть убит, перевесил все другие обстоятельства их отношений. Она ясно поняла, что не готова расстаться с мужем, даже несмотря на то, что он ее не любит, и был с ней так жесток. Все в сане она велела кучеру ехать к Ваницким. Навстречу и вышла Лили. Она обняла подругу, и так, обнявшись, девушки прошли в дом. «Никого нет», — рассказала ей Лили. Петя и мистер Рябинин уехали час назад, а папа еще на прошлой неделе уехал в Тверь по делам. «Я все знаю. Мне Петя показал письмо. Я сразу ему сказала, что это не твоя рука. Ты всегда пишешь по-русски. Он оставил это письмо для тебя, если оно тебе нужно». «Лили, что с Алексеем?» Еле вымолвила Катя, которая не могла больше ждать. «Я видела кровь. Он ранен?» «Да, он ранен и довольно тяжело. Но это не Петя его ранил». Он попал Алексею в левую руку. Ранение очень легкое, просто царапина. А Алексей выстрелил вверх, и туэль закончилась. Но в этот момент раздался еще выстрел. Рябинин говорит, что кто-то стрелял с крыши мельницы в спину Алексея. Пока они подбежали, этот человек спрыгнул с крыши на задний двор мельницы и убежал в лес. Было темно. Искать его среди деревьев было бесполезно, да и Алексей их очень волновал. Он сразу потерял сознание. Поэтому они отнесли его в сани и поехали в монастырь к матери Игуменье. Там Алексея вынули пулю обработали раны. Он пришел в себя и велел отвезти себя в Ратманово. Мать-игумения сказала, что он выздоровеет. Но выздоровление будет долгим. Пуля не задела ни сердце, ни легкие, но вошла слишком глубоко. И они сильно располосовали его, пока достали пулю. Лили перевела дух после долгой речи. Катя опустилась на стул, ноги ее не держали. Она была бледна, как привидение. «Я налю тебе воды!» – испугалась Лили. «Ты сейчас упадёшь в обморок!» «Нет, ничего не нужно», — отмахнулась девушка. «Принеси мне письмо, я поеду домой». Лили принесла письмо. Девушки вместе осмотрели конверт, где по-французски было написано имя Петра Иваницкого, потом достали письмо и начали читать. Оно было коротким. «Дорогой Петя, я поняла, что только тебя любила все эти годы. Теперь я богатая женщина, могу сама распоряжаться своим состоянием, и я хочу уехать с тобой». «Я жду тебя сегодня в одиннадцать часов. Твоя Катя». «Как Петя мог поверить, что я могла написать такую чушь?» удивилась Катя. «Я ему то же самое сказала», поддержала ее Иваницкая. «Что же ты теперь будешь делать? Поедешь в Ратманово?» «Нет, я подожду его здесь», ответила Катя. «Пусть он сам приедет за мной, если я ему нужна. А если не нужна...» то я буду жить в своем доме, а он пусть делает, что хочет». Девушка обняла подругу, сунула злополучное письмо в муфту и поехала домой. Дома она объявила, что князь Алексей Николаевич задерживается в Ратманове по семейным делам и зажила размеренной жизнью, занимаясь делами поместья с управляющим и дома с мадам Леже. невозмутимое и спокойная внешняя сходила с ума от тоски и ожидания, но муж не приезжал. Не присылал за ней, не подавал о себе вестей. Катя послала Поленьку в Ратманово под предлогом передачи князю его вещей. Поленька вернулась в восторге от огромного красивого имения, от княжон, которых она мельком видела. Единственной, кто ей не понравился, была Тамара Вахтанговна, забравшая у нее вещи». Она устроила Поленьке такой допрос о жизни князя в Бельцах, о его женитьбе, его молодой жене, что горничная, чтобы не сболтнуть лишнего, прикинулась полной дурочкой, мычала, мекала, задавала по нескольку раз одни и те же простейшие вопросы, чем совершенно вывела Тамару Вахтанговну из терпения. Старая грузинка плюнула и ушла, унося вещь Алексея. А Поленька от дворовых девушек узнала, что князь поправляется, но еще очень слаб, хотя все время в сознании. И вот теперь... Спустя два месяца после роковых событий Катя должна была принять самое серьёзное решение в своей жизни. Вести от Алексея не было, а те подозрения, что появились у неё две недели назад с появлением дурноты по утрам, сегодня подтвердила акушерка Мария, приведённая тайком Поленькой из бельцев рано утром. Весёлая румяная женщина осмотрела Катю, пощупала её живот и грудь и подтвердила Катину догадку. «Да, барышня», Она звала Катю так, как ее звали все в имени. «Вот и ваш черед пришел. Месяца два у вас, ребеночек. Я думаю, рожать вам в конце октября». «Спасибо, Мария», — поблагодарила ее Катя. «Прошу тебя, никому ни слова. Никто не должен знать об этом ни в нашем имении, ни в имении мужа». Мария пообещала хранить тайну, получила за труды серебряный рубль и очень довольная ушла в деревню. Катя металась между желанием сообщить мужу о ребёнке и обидой на него за все те страдания, что она вынесла по его вине за эти два месяца. Она решила отложить решение ещё на несколько дней, надеясь, что Алексей всё-таки позовёт её. В это время светлейший князь Черкасский стоял у окна своего кабинета в Ратманове, наблюдая за сёстрами. Девочки пытались кататься на санках с холма, на котором стоял дом. Они веселились, увязая в рыхлом мартовском снегу, застревая на уже проступившей прошлогодней траве. В душе Алексея царила черная пустота. Ему так хотелось, чтобы жена простила ужасный проступок и хотя бы немного побеспокоилась за его жизнь здоровье. Но за два месяца Катя не написала ему ни одного письма. Не приехала, не справлялась о его самочувствии. Хотя не могла не знать, что муж тяжело ранен. Когда он еще не мог вставать, из бельцев привезли его вещи. При них не было даже записки от нее. Князю было такое ощущение, что для любимой он умер. Но, судя себя по совести, он должен был признать, что он это заслужил. Лежа без сна, Алексей прокручивал в памяти дикие картины той ночи, видел ужас в глазах жены, слышал ее крик, а потом он начинал вспоминать моменты счастья с ней. Вот Катя поднимает на него глаза в вечер его приезда. Вот она стоит рядом с ним в церкви. Вот она целует его в новогодний вечер отвечает на его горячие ласки. Но счастливые воспоминания выносить было еще тяжелее, чем ужасные. Нет, ничего уже нельзя было исправить. Она совершенно спокойным голосом, в котором слышался металл, сказала ему, что никогда больше не желает его видеть. Все было кончено. Он не мог изгладить из ее памяти своего омерзительного поступка и не мог просить ее вернуться. Два месяца беспрерывных терзаний привели молодого человека к мысли, что он заслужил свою муку, а Кате он должен дать свободу. Сегодня князь, наконец, сделал это. На столе лежало письмо, где он прощался со своей любовью и надеждой на счастье. Он подошел к столу и еще раз перечитал написанное. «Дорогая Екатерина Павловна, Этим письмом я возвращаю вам ваше имение бельцы вы можете распоряжаться им по своему усмотрению. Документы на него, а также завещание вашего батюшки, лежат в кабинете вместе с известным вам дневником. Оставляю вас совершенно свободны от обязательств по отношению ко мне. Но если вам понадобится помощь или средства, вы всегда можете располагать мной и всем моим состоянием. «Посылай вам деньги на те хозяйственные траты, что мы планировали с вами зимой». Ваш Алексей Черкасский. Ему хотелось написать «Я люблю тебя, прости меня». Но он не решался даже думать об этом после того, что он с ней сотворил. Молодой человек достал из шкафа большой резной кедровый ларец, положил в него аккуратно упакованные золотые монеты, поместилось ровно сорок тысяч золотом. Он повернул ключ в замке ларца и приготовился запечатать его в конверт вместе с письмом. Но передумал. Он взял со стола нож для разрезания бумаги, снова открыл крышку и нацарапал в уголке с ее внутренней стороны «Я люблю тебя». Теперь он окончательно закрыл ларец и запечатал ключ вместе с письмом. Алексей вызвал своего верного Сашку и велел отвезти ларец и письмо в Бельце и отдать лично в руки княгине, сказав, что в ларце сорок тысяч. Сашка вернулся поздно ночью. Алексей вышел его встречать. «Ты видел, княгиню, как она?» — обеспокоенно спросил он. «Видел. Такая же, как всегда, только совсем бледная», — доложил Сашка. «Мне она что-нибудь передавала?» «Нет, барин», — виновато ответил слуга. «Прочитала письмо, вздохнула очень горько и велела мне ехать обратно». «А ларец она открывала?» Алексей как за соломинку ухватился за надежду, что Катя прочитает надпись на крышке и все поймет. Нет, барин, как она приказала мне ларец на стол поставить, так он там и стоял. Алексей в отчаянии повернулся и пошел в дом. Весь следующий день после получения письма от мужа Катя не выходила из своей спальни. горе и разочарование ее были так велики, что она не могла заставить себя собраться, говорить с людьми, вести дела. Теперь, когда она так хотела разделить с мужем радость от ожидания малыша, Он отказался от нее. всё было кончено. Хотя молодая женщина понимала теперь, что для Алексея ничего и не начиналось. Он женился по принуждению, а остальное она выдумала сама. Катя подошла к окну спальни. Мартовские сумерки, сгущавшиеся за стеклом с их назойливой копелью и первыми лужами, усиливали ее тоску. Ей казалось, что тающий снег уносит ее жизни надежды на счастье, подаренные ей щедрой зимой. Вздохнув, она задернула шторы и легла на постель. Тишина и гудение голландской печи убаюкали молодую княгиню. Она задремала. Ей снилась матушка. Она все в том же голубом платье ждала дочку в цветущем саду. Она улыбнулась Кате и ласково сказала. «Девочка моя, не нужно грустить и плакать. Ведь ты дала нам такое счастье. Ты носишь нашего наследника. Мы с твоим отцом очень рады, что родится мальчик и будет носить наш титул». «Он будет граф Бельский, а имя дай ему в честь своего отца. Пусть он будет Павел. Мы будем вас оберегать, но и ты должна нам помочь. Ты сама должна бороться за своего сына, оберегать его и сейчас, и когда он родится». Графиня протянула дочери маленький золотой крестик на тонкой цепочке. «Надень этот крестик на малыша, когда он родится. Этим крестиком твоего отца благословил его дед». «Матушка», — заплакала Катя, — «как мне жить без Алексея?» Моё сердце разбито. Ты теперь должна жить для сына, строго сказала графиня. У него, кроме тебя, на земле никого нет. Ты теперь мать. Но ты должна уехать из этого дома. Здесь зло. Уезжай за море и ничего не бойся. Мы с тобой. Да, матушка, я обещаю, поклялась дочь. После слов матери перед глазами Кати возникло прелестное личико годовалого малыша с огромными светлыми глазами и чёрными кудрями. Щемящая нежность затопила её душу. «Пришла весна, с ней пришла новая жизнь», — ласково заметила графиня. Катя проснулась. По её лицу текли слёзы. Она поднялась с постели и подошла к комоду, где хранились драгоценности её матери. открыла маленькую серебряную шкатулку, обитую внутри алым бархатом. В ней были собраны те украшения, что матушка носила девочкой, и потом одевали они сестрой. Катя начала перебирать маленькие колечки и сережки, пока не нашла то, что искала — маленький детский крестик на тонкой золотой цепочке. Она перевернула его. На обратной стороне крестика, под наполовину стертой надписью «Спаси и сохрани», В его основании была выгравирована теперь почти незаметная надпись «Павел». Катя позвала Поленьку. Когда горничная прибежала, она увидела хозяйку, упаковывающую драгоценности из футляров в дорожную шкатулку. «Поленька, мы уезжаем. Скажи, мадам Леже, что на рассвете мы отправляемся в Москву к тетушке Паниной, вдове маминого брата». Пусть приготовят дорожную карету и провизию для нас до Москвы. Объясни, что мы будем ночевать в гостиницах, но есть будем домашнюю еду. Потом возвращайся, поможь мне собраться». Пока Поленька выполняла приказание, Катя упаковала все драгоценности матери, потом достала из потайного отделения бюро брачный договор и свидетельство о венчании. Теперь это были документы, подтверждающие права ее еще не родившегося ребенка. Около документов лежал бархатный мешочек с крестом, подебным подарком Алексея. Поколебавшись немного, но решив, что это тоже теперь принадлежит и ее малышу, она положила мешочек в шкатулку к остальным драгоценностям. Добавив к документам свои метрику, свидетельство о крещении и завещание матушки, она поняла, что не хватает только завещания отца и документов на имение. Катя вспомнила, в письме мужа было указано, что документы лежат в потайном отделении бюро, в кабинете. Она побежала вниз. Кабинет освещал только огонь камина. Катя зажгла свечи в канделябре, стоящем на столе, и подошла к бюро. Она начала ощупывать гроздь винограда на правой стенке. На третий по счету ее пальцы попали в углубление сделанные под листьями. И она повернула гроздь по часовой стрелке. Раздался щелчок, и ящики вместе с задней панелью выдвинулись вперед. Вспомнив, как делал муж, Катя вынула ящики, потом панель и достала из открывшейся ниши дневник отца и бумаги. Она разложила все на столе. Письмо французского адвоката к отцу вложила в дневник, В другую стопку сложила завещание отца и документ, подтверждающий права Алексея на бельце На столе лежал еще один конверт, где по-французски было написано имя Алексея. Катя сразу же узнала почерк. В спальне у нее лежало еще два таких конверта. Развернув письмо, она прочитала его. Отвращение и брезгливость, испытанные ею, теперь были обращены не только к врагу, написавшему письмо, но и к Алексею. поверившему в эту мерзость и так ужасно расплатившемуся с ней за несуществующую вину. «Что же, теперь ему придется вымолить у меня прощение», сказала самой себе Катя. «Ведь теперь у меня есть то, что ему нужно как воздух, наследник. А я уж постараюсь, чтобы он получил сполна за все зло, которое он причинил мне». Она закрыла потайную нишу в бюро, Взяла все документы со стола и, гордо подняв голову, пошла наверх, собираясь вершить свою месть. В своей спальне молодая женщина достала из секретера два письма, направленных врагом ей и Иваницкому, присоединила к ним принесенное снизу и развернула письмо мужа, полученное вчера. Она взяла перо и сделала под подписью Алексея приписку по-французски. «Оставляю вам образец своего почерка». «Можете сравнить, и, возможно, вы найдете того человека, который разыграл весь этот спектакль, закончившийся так трагично». Она поставила подпись, потом подумала и добавила по-русски. «После того, что вы написали мне в этом письме, я свободна от обязательств по отношению к вам. Но родители привили мне понятие чести, поэтому я сообщаю вам, что жду ребенка и надеюсь, что с Божьей помощью он родится в октябре этого года». Катя вложила все четыре приготовленных письма в один большой конверт, написала на нем по-русски имя Алексея и запечатала своей печатью. Она снова спустилась в кабинет, положила конверт в потайную нишу бюро, закрыла его и пошла собираться к отъезду. Поленька уже упаковала большой дорожный сундук, сложив в него белье, постель, дорожный набор со столовыми и чайными принадлежностями. Теперь она ждала указаний хозяйки что из одежды складывать в другой сундук. Катя велела уложить несколько пар черных туфель и добротных ботинок, полдюжины черных платьев, сама выбрала дневное и ночное белье, теплый стеганый халат. Единственной уступкой прошлой, беспечной жизни, стали две прекрасные индийские шали – подарки отца своим дочерям перед прошлогодней поездкой в Санкт-Петербург. Их она тоже положила в сундук. Документы она завернула в большой шелковый платок и положила на дно саквояжи из красной кожи, которые собиралась держать при себе – Поверх них она поставила шкатулку с драгоценностями и положила несколько кошельков. В них она сложила все имеющиеся у нее деньги. Поскольку дом обеспечивался деньгами от доходов поместья, Катя была свободна в своих тратах. Она подошла к столику, где стоял ларец, присланный Алексеем. Еще вчера она приоткрыла крышку и увидела в нем ровные столбики золотых монет. Оскорбленная тем, что муж от нее откупается, княгиня захлопнула ларец и больше к нему не подходила. Но сегодня она уже думала о своем малыше. Поэтому, решив, что это будет запас на черный день, она завернула тяжелый ларец в одну из шалей и спрятала его на дно сундука под одежду. Отпустив горничную, Катя посмотрела на приготовленные вещи, на спальню, где прошла ее счастливая юность. Сняла со стены небольшой портрет матери и положила его в сундук рядом с ларцом Алексея. Прежняя жизнь была кончена, начиналась новая. И в ней она была уже не одна, С ней был и ее малыш. Утром большая черная карета, запряженная белой в яблоках тройкой покойного графа, стояла у крыльца. Оба сундука привязали сзади, на сиденье положили пледы и одеяло, а в нише под сиденьями убрали заботливо собранные мадам Леже корзинки с едой, домашним вином и морсом. Катя обняла француженку, простилась с управляющим, напомнив им, что писать ей следует на адрес московского дома тети графини Паниной, и села в карету, где уже ждала ее Поленька. Экипаж тронулся. Катя отказалась от сопровождения верховых, заявив, что Москва недалеко, да и ехать она собиралась на почтовых лошадях, вернув свою тройку домой с первой же станции. К полудню они добрались до первой почтовой станции. Княгиня решила не отдыхать, а поменять сразу лошадей и ехать дальше. Ей повезло, у смотрителя была отдохнувшая тройка. Ее запрягли в карету Бельских и, отправив кучера с лошадьми обратно в имение, путешественницы продолжили путь. Всем ямщикам нанимаемым на почтовых станциях, Катя обещала полтину за быструю езду, ямщики гнали во весь опор. И путешественницы успевали дважды сменить лошадей за день. Неудобством такой езды была жуткая тряска. от которой в первый же день разбились кувшины с вином и морсом, и всю провизию вместе с корзинами пришлось выбросить. Но Катя хотела скорее добраться до Москвы и не обращала внимания на неудобства. Через шесть дней они прибыли в Москву. Но, к удивлению Поленьки, переночевав на постоялом дворе при въезде в Белокаменную, хозяйка распорядилась ехать в Санкт-Петербург. И еще через неделю Катя отперла дверь дома на набережной Мойки, куда юная и счастливая. Она чуть больше года назад приехала с сестрой и матерью в гости к брату. Поручив Поленьке наводить порядок в пыльной нежилой квартире, Катя написала письмо поверенному отца Ивану Ивановичу Штерну и отправила мальчика посыльного из соседнего магазина в его контору, располагавшуюся на Невском, в двадцати минутах ходьбы от их дома. Через час Штерн уже сидел у нее в гостиной и внимательно слушал рассказ своей клиентки обо всех бедах, выпавших на долю семьи Бельских. И о ее несчастном браке. Катя не скрыла от него, что она подозревает, что за всеми их бедами кроется злая воля. Посмотрев все документы, привезенные молодой женщиной с собой, Штерн спросил княгиню о ее планах. «Я хочу уехать в спокойное место, где ребенок, которого я жду, сможет расти в безопасности», решила Катя. Она сама чётко не знала, что собирается делать, но спокойный голос и весь надёжный облик Штерна подсказали ей, что у него можно спросить всё, что угодно. «Я был не только поверенным, но и доверенным лицом вашего батюшки. У него в жизни были такие опрометчивые поступки, которые могли привести к опасным последствиям и появлению у вас опасных врагов», — осторожно высказался Иван Иванович. «Возможно, вы знаете о неких событиях его жизни, случившихся очень давно». — Вы говорите о дуэли, когда он убил друга и его женитьбе на француженке? — запнувшись, спросила молодая женщина, но потом взяла себя в руки. — Да, я все знаю об этой печальной истории. — Я думаю, что вы правы. У вас есть враг или враги? Штерн помолчал, взвешивая, стоит ли говорить с молодой беременной женщиной о печальных событиях прошлого. — По просьбе вашего батюшки меня допустили к полицейскому расследованию смерти вашего брата. Преступников не нашли, но соседи видели высокого, смуглого человека по виду иностранца, несколько дней следившего за квартирой, где был ваш брат. «Вы думаете, что это связано с первым браком батюшки?» — нетерпеливо спросила Катя. «Сама она была уверена, что все беды идут от этой несчастной женитьбы». «Боюсь, что так». Я не удивлюсь, если первая супруга вашего батюшки жива или кто-то хочет выдать себя за нее, подтвердил Иван Иванович, виноват отводя глаза. Он не хотел развивать неприятную тему, ставящую под вопрос законность происхождения Кати. Я думаю, вам нужно уехать в Англию. Основные средства вашего батюшки лежат в банках Лондона. Там денег и ценностей больше, чем на 3 миллиона рублей золотом». «После убийства вашего брата граф приказал мне купить хороший дом в аристократическом районе Лондона на имя его старшей дочери. Две недели назад мой партнер в Лондоне оформил купчую на дом на Апербрук-стрит в районе Мейфер. Документов о вашем браке у меня не было, поэтому он купил дом на имя графини Екатериной Павловны Бельской. Вы можете выехать хоть завтра, но вы должны передать мне кое-что от вашего отца». «Да, простите, я забыла». Извинилась Катя. Она сняла медальон, который носила на шее под платьем, и протянула его штерну. Поверенный открыл медальон, вынул из кармана складной нож, подцепил им краешек обоих портретов и вынула их. «Все правильно», — подтвердил он, достав аккуратно сложенные листочки бумаги, лежащие под портретами. «Вот здесь ваши счета в банках Лондона, а здесь — в банках Вены». Штерн показал оба листочка Кате, затем свернул их и положил обратно в медальон, поставив портрет на место. «Эти записи сделаны только для вашей страховки», — продолжил он. «Мои партнеры в Лондоне и Вене и без этих бумаг имеют всю информацию и введут вас в курс дел, помогут оформить банки чековые книжки и начать использование счета», — поверенный протянул медальон Кате. «Дайте мне метрику и свидетельство о смерти отца, я оформлю вам паспорт на выезд в Англию, как графине бельской сироте. Свидетельство о венчании лучше не показывать, иначе нужно будет подтверждать согласие мужа на ваш выезд из страны», — Штерн встал. Подождал, пока Катя принесет ему необходимые документы и откланялся, оставив ей 10 тысяч рублей на расходы и пообещав прислать в дом кухарку и еще одну горничную. Прислуга, присланная Штерном, прибыла к вечеру. Уже через два дня нежилая квартира сияла чистотой и уютом. Мебель была начищена, гордины и ковры выбиты. На кухне и в столовой сверкала новая посуда, купленная Катей. А хрустальные люстры, отмытые подкисленной водой, сияли, переливаясь в огоньках свечей. Кухарка Марта, привезенная Штерном из Литвы, оказалась сокровищем. Ее еда таяла во рту. Она сразу поняла, что молодая хозяйка беременна, и начала готовить для нее легкие и вкусные блюда, которые Катя ела с удовольствием. Штерн приехал через две недели и сказал, что паспорт будет готов завтра. Нужно только решить, кого из слуг следует в него вписать. Катя попросила вписать Поленьку и Марту, если Штерн согласен ее отпустить. Иван Иванович позвал Марту и спросил, хочет ли она ехать в Англию с молодой хозяйкой. Марта с радостью согласилась. На следующий день поверенный принес в дом на набережной мойке паспорт графини Екатерины Павловны Бельской и сопровождающих ее слуг и расписку на оплату двух кают на корабле «Орел», отправляющимся из Санкт-Петербурга в Ливерпуль через два дня. Рано утром через два дня Штерн проводил Катю в большую каюту, расположенную на верхней палубе легкого трехмачтового корабля. Соседнюю каюту заняли Поленька и Марта. Капитан, высокий, мужественный блондин средних лет, представился Кате как капитан Сидонс и приветствовал ее на борту «Орла». Он сказал, что других пассажиров нет, все боятся блокады, объявленной Наполеоном Англии, поэтому сейчас корабли зарабатывают только перевозкой грузов и почты. Штерн попрощался с Катей, пожал руку капитану и сошел на пристань. Он долго стоял, наблюдая, как корабль отходит от берега и как становится все меньше и меньше тоненькая фигурка в черном, стоящая на корме. Иван Иванович выбрал для своей клиентки самую надежную компанию «Северная звезда». имеющую отделение и в Санкт-Петербурге, и в Лондоне. Но как бы он удивился, если бы ему стало известно, что настоящим владельцем «Северной звезды» является муж его клиентки, от которого она сейчас убегала, светлейший князь Алексей Черкасский.